Эпилог. Спустя сорок пять лет. «Смотри, какой он маленький!» прошептала я, прижимая к сердцу сопящего сыночка, который за сутки все соки из меня вытянул, пока старался явить себя миру, ставшему для меня глотком надежды, веры и любви. Новорожденный малыш звонко чмокал губами, утоляя первый голод, и не обращая внимания, как мама и папа трепетно рассматривают его. Наш дракончик. Священным шепотом проворчал Кей, прижимая два пальца к повлажневшим от счастья глазам. «Наш Люциан!» Ведя такие искренние эмоции, я снова принялась ронять слезы от умиления. Глупые гормоны. Эта беременность не была запланированной. Кевин серьезно отнесся к моим словам, которые я когда-то обронила, говоря о свободе на первые свои сто лет. Чуть-чуть не дотерпели. В этом году мне стукнуло семьдесят пять. Но как же я была рада этому. Почти сорок лет меня окружали дети драконов и дарков. Конечно, при таком раскладе хочется своих детей. Идея с созданием школы искусств была встречена на ура. У нас с Агатой и Софией появились инвесторы. Мы расширились, открыв больше тридцати школ и пяти академий почти во всех провинциях. Сил и времени уходило много. Но большую часть забот на себя взяла Суфа. Мать Агаты мне нравилась этим. Хваткая, деятельная. Она была истинным руководителем. На ней строилась вся академическая часть. Мы же с Агатой и ее трупой преподавали. Сначала в школе Хастена, а потом в магической академии, организовав курсы переподготовки для преподавателей культуры и танца, чтобы те заняли наши места, ибо мой Кевин взвыл от любимой супруги. Обучив штат сотрудников, мы построили свою собственную академию Чтобы не возмущалась золотая молодежь, с которой приходилось уживаться не только нашим ученикам-драконам, но и даркам, потому как мы принимали в свои классы всех, кто, по нашему мнению, был талантлив. Первые 15 лет приходилось трудиться до глубокой ночи, корректируя проекты и свои мысли. А вот последние 5 лет я отдыхала, пожиная плоды наших трудов. Выезжала из Элерона очень редко, посвятив всю себя заботе о любимом муже который стал слишком ворчливым из-за своей безумно деятельной жены. Так мы и забеременели. Сейчас, глядя на маленького сыночка, я чувствовала, как сердце щемет в груди от умиления и любви вселенского масштаба. «Как же я жила без тебя, малыш!» Качнув головой, провела свободной рукой по мягким волосам Кевина, и муж мне улыбнулся. «А ведь Стоис говорила! Она нас так долго уговаривала с Лилией родить дракончиков!» Сама-то к этому времени в погоне за дочуркой успела обзавестись аж тремя сильными сыновьями. Первый Эрик уже на момент моего попадания был шестнадцатилетним подростком. А вот вторым Дамиром Дарий и его белокурая Идалия обзавелись через неделю после нашей свадьбы. Хотели дочку, а родился он, зеленоглазый, красавчик-брюнет. Ему недавно стукнуло сорок пять, и девок-поросенок перепортил больше, чем его старший брат. Дракончик уже вовсю помогает Дарию, часто освобождая отца от его генеральских дел. Третьего сына, наместник Дарий, Стаюшкой, назвали Хинт, что в переводе с древнего языка – «надежда». Так сказать, ее мужская версия. Дар говорит, что именно это помогло им дождаться долгожданную белокурую дочку – Амиру. Девочке сейчас пять лет, и она такая хорошенькая, что словами не передать – Именно глядя на нее, я задумалась о продолжении рода и позволила себе расслабиться. Братья безумно любят сестру, несмотря на приличную разницу в возрасте. Особенно Эрик, который в этом году собирается участвовать в состязании самых сильных боевиков империи. Великих играх и драконов. Семья Сейш-Одо живет дружно и счастливо под опекой пяти грозных гарун, расплодившихся на территории заповедника генерала Одо. Остальные мои подруги Не столь плодовитые. София, например, совершенно не грезила детьми. Она обожала другое – работу и своего мужа. Красавца-советника Базила, который был таким же карьеристом, как и его и далее, что будоражило общество драконов. Придворные Дарийской империи не переставали шушукаться о том, что такой биоматериал, как плодовитая и далее, пропадает зазря. Агата своим гордым одиночеством в эти сплетни лишь подливала масло, точно в огонь. Моя напарница до сих пор не определилась с истином, а ей на минуточку стукнуло 73 года. В спину хозяйки десяти театров все возмущались, а она несла себя вперед с высокой колокольни, наплевав на недовольство всех умников. Я обеспокоилась за подругу, пока однажды не застала в кабинете Кевина ее и императора Алдела в весьма пикантной позе. Как сейчас помню, мой день рождения, друзья, сладкий торт и снежок – фамильяр Агаты, который утопал по своим делам, тем самым подведя меня под монастырь. В общем, еле успела затормозить и скрыться, пока Адари не запугал меня до икоты из-за своей мании секретности. Чуть позже Агата призналась, что они с Алделом давно и конкретно вместе. Так что вопрос с истинным отпал. Они ждут, когда пройдут великие игры, чтобы император передал пост другому достойному дракону, а сам ушел с арены на заслуженный отдых в объятия своей сладкой подопечной. Талана и ардаль так и остались рядом со мной, всячески помогая. Отвлеклись только однажды, когда у них появились две прекрасные близняшки. Дедушка Растан был на седьмом небе от счастья, принимая роды. ардаль и вся общественность с ним были в шоке, когда девочки родились. Две драконницы разом – небывалая новость. Оказывается, никакой идалии не надо, чтобы демография не теряла рост. Магистры и ученые пытались понять этот феномен и сошлись в одном – это еще одно чудо, связанное с тем, что Тали – обращенная драконница. Сейчас Раэлла и Трис уже учатся в Академии магии и тоже обратились, как и их мама. Кстати, после нашего слияния со зверем методику обращения изменили. Теперь девушки, желающие разбудить зверя, обращались за помощью к близким родственникам, а не к главе рода, сводя боль перерождения к минимуму. Драконы усилились, и магия набрала мощь. Поговаривали, что эти великие игры будут самыми кровопролитными, что сильно нервировало Таю. Она страшно не хотела, чтобы ее первенец принимал участие в играх, но Эрик слишком взрослый, чтобы стоять на своем, и Иван поддерживал парня в этом. Наш капитан тайной канцелярии всего себя отдавал работе и считал, что нет ничего важнее. Ну, кроме нас всех, конечно. Иван безумно любил возиться с детьми Таис и Лили, которая, к слову, родила второй раз совсем недавно. Долгожданному Марку исполнился целый год. И Иван обожал его ничуть не меньше родного отца. Иван, конечно, у ледянова были женщины, толпа женщин. Я сама не видела, но, говорят, драконницы по сей день дерутся за внимание эффектного блондина. А ему фиолетово, как любит выражаться, да мир. Эвана интересует только наша безопасность. Мы так и не поймали тень. Год игр приближается. Помяните мое слово. Эта зараза явит себя миру. Он или она не упустят шанса прибрать источник магии к рукам. Обязательно выставит своего бойца. Думаю, вряд ли сам пойдет участвовать, Хотя все может быть. Я уже ничему не удивлюсь. Так мы и жили, оглядываясь, поджидая. И все равно прозевали. Не успел Кевин отнести сына в кроватку. Как в спальню без стука ворвалась перепуганная тали Она с прошлой ночи была у нас в гостях. Осталась не только в качестве моральной поддержки, но и как боевая целительница. Где пожар? Что случилось? Подруга нервно улыбнулась, пытаясь гладить впечатление от своего появления. Ты почему не спишь еще? ложись отдыхать. Уже можно. Кевин, выйди на минутку. Я схватила мужа очень вовремя, пока он не успел сбежать. Свела грозно брови. Талия, что случилось? Говори. Ты хочешь, чтобы у меня молоко пропало? Говори. Махнул Кевин с ухмылкой на губах. Она же не отстанет. Только еще больше волноваться начнет. Что там? Посыльный из ратуши пришел? Или на Мика опять загуляла? Когда она уже себе выберет пару? Но нет. Тами прижала руки к груди, заставляя меня нервничать еще больше. Райлан объявил общий сбор. Пока он проверял поломку на дальнем машиностроительном заводе, на их поместье напали. Что? Как? Кевин подхватился с кровати. Я тоже хотела, но муж рукой уложил меня обратно на подушке, четко спрашивая. Кто напал, известно. Есть пострадавшие? Да, простонала Тали, всхлипывая. Лиля, Мастер Грегори и Эрик, они ранены. Эрик приехал с Мирой в гости к Тимахиным, чтобы Таис немного отдохнула. Эмма, Кевин ее забрали. А Миру забрали и и Марка зарыдала Талана. Я вздрогнула от ужаса. Они же совсем дети. Кевин выскочил в коридор, громко раздавая приказы нашим стражам об усилении защиты. Плюци громко заплакал, разбуженный отцом. Тали подала мне сына, сквозь всхлипы приказывая успокоиться. Достала свой чемоданчик и налила нам две чашки успокоительного, потому как мы обе были в шоке. Обнимая сына, я испытала леденящий ужас, отчетливо представляя, какой кошмар сейчас переживают тая и Лиля. «Тали, как же так? А Мире всего пять. А Марку... Марку вообще годик. Зачем?» Они оставили послание. устало рухнув в кресло, Талана невидящим взглядом уставилась в окно. Смысл его в том, чтобы четверка Попротимов отказалась от участия в состязании. Тихо и без огласки на шантаж. Боже! Если наши парни выполнят условия, детям обещают не причинять вред и вернуть сразу, как только великие игры закончатся. Но как же так? Дернув плечом, талия затихла. Мы сходили с ума до глубокой ночи. Потом сон и снова неизвестность. Кевин очень редко выходил на связь и особо не распространялся, отчитываясь только о своем здоровье. Я старалась найти отдушину в сыне, но общий накал изматывал. Если бы не Талли, наверное, сошла бы с ума. Когда через пять суток любимый вернулся домой, я была уже на пределе. Распорядившись насчет ужина в спальню, помогла Кею принять ванну, накормила его и только потом напала с расспросами. — Милый, что там? Откинувшись на спинку дивана, Кей посмотрел на потолок. Мы перекрыли всю империю. Их нигде нет. Завтра пойдем писать отказ на участие. Как? Боже!» Послания приходят на почтовик через несуществующую линию связи каждый день. С детьми все в порядке. Они в каком-то богатом доме. Опознать его местоположение невозможно. С Амира и Марка сняты все отслеживающие маячки. Работали суперпрофессионалы. Прижав карту пальцы, я не могла вымолвить ни слова, жутко переживая за малышей. «Это не все. Продолжил вводить меня в курс дела муж. Когда мы разделились по провинциям, чтобы увеличить масштаб поисков, Иван пропал. Три дня не выходил на связь. Стали его искать и нашли весь его спецотряд. Ни одного живого». «Боже, нет! Иван, что с ним?» Я затаила дыхание, боясь услышать страшное. Ивана не было среди его ребят. «Но мы продолжаем искать. Кажется, он подошел слишком близко и его устранили». Это в Грэша, Эмка. Тень там, но мы не можем искать его открыто. Поэтому откажемся от игр, чтобы успокоить похитителей. Не нужны нам наши должности таким путем. Я обняла любимого, поглаживая его по спине, рукам, голове. Взгляд все время стремился к сыну. Посмотреть, убедиться, что с Лицеем все в порядке. Все хорошо. Все едины. Пусть со всеми нами будет все хорошо. Прошу. Взывая к высшему создателю Угроса, молила его о том, чтобы иван был жив чтобы он справился со всеми трудностями, нашел Амиру и Марка и убил, наконец, мерзавцев, посмевших украсть детей у их родителей. «Услышь меня и помоги!» И все единый услышал. Хрупкая девушка с салами, как кровь волосами, бежала по обледенелому лесу, спасаясь от погони. Простая человечка, дочь пустыни, без магии и зверя. Она бежала навстречу вечной зиме Негрэша, еще не зная что ей суждено спасти не только умирающего дракона, но и весь мир. 1 августа 2024 года. Богучар.